Глава седьмая. Диверсия в подарок. Через два часа где-то в лесу. Лейла. «Убью!» — с чувством прошипела Циля, продираясь сквозь очередной кустарник. ее собственными руками, чучело из него изготовлю и над камином повешу». «Нет!» Предлагаю превратить его в живую статую, посыпать зерном и поставить в голубятни, — прошипел гном, с яростью дернув на себя кружевную юбку. Поначалу он берег дорогую ткань, но за время нашего путешествия подол превратился в рванину, и терять было нечего. «Можно чередовать», — задумчиво произнесла Целиса. «Гаррет, ты же некромант! Сумеешь воскресить чучело?» Новое имя мастера резало слух. Я никак не могла привыкнуть. «Сумеет!» — прошипел Раймонд, пытаясь очистить юбку от налипшего репейника. Задание, вначале казавшееся простым, превратилось в пытку. Лес был зачарованным. Наша магия здесь не работала, тропинки самопроизвольно меняли направление, а проклятые кустарники, через которые мы пробирались, чтобы рассмотреть таблички с подсказками, через минуту после вырубки вырастали обратно, становясь еще гуще и покрываясь многочисленными колючками. К слову, подсказки не особо помогали в расшифровке карты. Пока нам так и не удалось приблизиться к дворцу, наоборот. Путь стал еще длиннее. Синтия поднималась в небо, чтобы разведать обстановку, и сообщила, что мы сильно ушли с маршрута. Если так и дальше пойдет, придется ночевать в лесу. Так что кровожадный настрой цели я разделяла полностью. Радовало лишь одно. Все тяжеленные сундуки с вещами тянули на себе переодетые мужчины, а не настоящие леди. А вот каково сейчас другим невестам, даже страшно представить. «Ой, зря! Зря их высочество это затеяли!» — воскликнула Циля, ударив сабли по кустарнику. «Я таки доберусь до них и отомщу!» «Ты по-прежнему мечтаешь выиграть отбор?» — хмыкнул гном. Циля хотела огрызнуться, но не успела. «Я нашел новую табличку», — завопила то ли Тина, то ли Мина, за что тут же получила нагоняй от Раймонда. «Ты — женщина», — напомнили с угрозой. Эльф тяжело вздохнул и вновь указал на табличку. «Я нашла новую табличку», — пропищал он тоненьким голосом. «Здесь сказано «иди за солнцем», — эм... «Куда-куда иди?» «Ой, пропустите! Мне аж интересно стало, куда нас в этот раз послали!» Оживилась Циля, протискиваясь вперед. Я поспешила за Лепреконшей, но, увидев надпись на тотеме, едва сдержала возмущение. «Древние орочьи, руны!» «Это ж какой нужно быть заразой, чтобы написать подсказку на мертвом языке!» «Ну, допустим, я этот диалект знала в совершенстве, но...» «Леди, позвольте, и я взгляну», — раздался позади голос мастера. «Господа, а вы не хотите устроить небольшой привал?» «Хотим», — хором взревели остальные участники свадебного забега. «А мы с собой точно ничего не взяли из еды», — уточнила Циля с тоской глядя на наши чемоданы. «Нет, но если вы настолько проголодались, могу подстрелить Зайца», — предложил мастер. «Лучше подстрели Ральфа», — с чувством воскликнул гном. «Как пожелаете», — улыбнулся Абас. «Но чтобы это сделать, нужно добраться до дворца». «Интересно, как дела у остальных?» спросил Раймонд, усаживаясь на сундук. «Еще хуже!» — на нас спикировала Синтия. Пока мы корпели в поисках новой подсказки, она разведала обстановку. Жаль, пройти испытание с ее помощью не получится. Мы пытались, но лес чувствовал мухлеж, и тропинки разворачивались так, что нас тут же откидывало в начало пути. «Большинство участниц вновь оказались на старте», — продолжил дух. «Даже те команды, что шли с нами вровень, вернулись. Они снова попытались обойти правила». «Странно. Им одного раза не хватило». Удивилась. «Я уверен, что проблема в древнеорочьих тотемах», — ответил мастер. «Из нашей команды ими владею только я». «Мишель и невесты его понимают, да и я немного читаю на нем», — призналась Циля. Легендарную банши загримировали под горничную и переименовали в Мишель. Из всей банды она вела себя тише других и была единственной, кто демонстрировал потустороннее спокойствие. «Я понимаю, к чему ты клонишь», — Продолжила приконша Настоящие сопровождающие не смогут их прочесть. Эти тотемы — ловушка. Принцы пытаются вычислить тех, кто под предлогом отбора прибыл во дворец для тайного расследования убийства короля. «Верно», — усмехнулся мастер. «Если верить официальным спискам, на отборе нет невест, способных расшифровать» орчи-руны. Зато многие неплохо говорят на староэльфийском. Точно, знание древних языков, гордость и преимущество в досье обязательно указывались подобные таланты приехавших невест. Настоящие Танале и Минаэль превосходно владели древнеэльфийским. Но главная загвоздка заключалась в том, что некоторые руны на эльфийском и орочьем выглядели одинаково, но имели разное толкование. Впрочем, мой намётанный глаз сразу заметил подвох. На некоторых символах зарубки были грубее. Получается, чтобы пройти испытание и не вызвать подозрений, «Нужно прочитать подсказку «Неправильно», — догадалась я. «Думаю, да». Мастер вновь склонился над табличкой. Я тоже присоединилась к ее изучению. Надпись была составлена очень хитро. Первая часть фразы переводилась одинаково при любом раскладе, а вот концовка... Теперь я понимала, что вызвало ступор у близнецов. «Если читать фразу по-эльфийски, нам предлагали вернуться к руинам храма на болотах, где мы нашли предыдущую подсказку. Это было странно и глупо, но если свернем налево, как указано на Орочьем, то наверняка угодим в западню». «Возвращаемся», — скомандовал Абас. Спорить никто не посмел. Дружно проклиная Ральфа и всех его предков, мы направились к храму. Но тропинки снова заплясали, уводя нас в другую сторону, и вскоре мы вышли к дороге, ведущей прямо к королевскому замку. Хм, кажется, мы не ошиблись. Это и впрямь была проверка. Я ни на что не намекаю, осмотревшись, сказала Банши. Но по правилам отбора нам должны были устроить торжественную встречу. «Радуйся, что нас не встретили торжественной арбалетной очередью», — вздохнула Циля, отряхивая от грязи то, что осталось от роскошного изумрудного платья. «Леди, мы только выбрались из лесу», — фыркнул Аббас. Еще не все потеряно». Думаете, арбалетчики еще не успели выйти на позиции? Усмехнулась ли приконша, а затем достала небольшое зеркальце и принялась приводить в порядок прическу. Пожалуй, остальным стоило сделать то же самое. Сейчас наш отряд больше напоминал стаю озверевших Кикимор, чем почетное сопровождение прекрасных невест. Да и сами принцессы. Тина. Мина. Прошипела я, заметив, в каком виде выбрались из лесу наши леди. «Это что такое?» Пока мы пробирались через заросли, эльфы для удобства задрали шелковые юбки, заткнув их за пояс и выставив на всеобщее обозрение ноги, облаченные в кружевные панталончики и драные чулочки. Туфельки они умудрились повесить на пояс, и, используя в качестве крючка, длинный тонкий каблук. Но самым страшным было то, что одна из сестер умудрилась потерять по дороге грудь. «Где?» — поинтересовалась я, жестом обрисовав нужные изгибы. «Где-то?» — развела руками пострадавшая, но корсаж подтянула. Однако, не найдя точек опоры, он тут же сполз обратно. «Ой, я тебя умоляю, таки нашли проблему!» — отмахнулась Циля. «Не первую леди замуж выдаю, сейчас запасную найду». Лепреконша направилась к Раймонду и попросила опустить на землю один из сундуков. К счастью, вещи собирала она, поэтому прекрасно помнила, куда что определила. «Поправьте юбки, немедленно!» — возмутилась я. Вы в монастыре воспитывались, а не в портовой таверне, добавила едва слышно. Боялась, что за нами могут наблюдать, хотя из леса все еще фанило о магическим флеру. По идее, здесь не должно быть следилок. Тина или Мина, набрось что-нибудь на плечи. Нужно скрыть потерю стратегически важных объектов, приказала. Я, Тина! вздохнул эльф. «Я... Женщина! Какой кошмар!» «Лейла, выдохни и посмотри на других жертв лесной прогулки», сказала Циля, подавая ему запасную грудь. Пока происходила замена бюста, я проследила за взглядом лепреконши и едва не рухнула в обморок. Из леса по направлению к замку шли другие невесты. Несчастные леди были настолько перепачканы грязью, что я не смогла понять, кому настолько не повезло с маршрутом. «Похоже, бедняги пробирались через болото», — посочувствовал Глорин. «Возможно, но меня кое-что смущает», — задумчиво протянул мастер. «Посмотрите, как они идут, словно солдаты на марше, четко». «Нога в ногу!» «Хм, а ведь и правда!» «И сундуки несут, не напрягаясь, будто легкие сумочки», — хмыкнула Циля. «Либо там отряд из чистокровных суккуб, либо они такие же леди, как наши невесты». Сукубы отличались феноменальной живучестью, выносливостью и физической силой. Им несложно провернуть подобное. Вот только в списках участниц таких не значилось. «Нужно запомнить этих дам», — добавил мастер. Дождавшись, пока наши невесты приведут себя в порядок, мы направились к замку. Но не успели пройти и десяти шагов, как позади раздались истеричные повизгивания и жалобные поскуливания. Из лесу вывалилась еще одна команда. «А вот эти точно настоящие!» — вздохнул гном, глядя на девушек. Судя по перекошенному лицу рыжульки, Ральф все же потерял единственную преданную поклонницу. Тихонько рассмеялась Циля. Сейчас в этом грязном, оборванном создании было сложно узнать стройную красавицу, совсем недавно пытавшуюся переложить всю вину за сломанные порталы на капитана Аллана и его людей. «Я так больше не мог!» Заметив нас, леди умолкла на полуслове и, гордо вскинув остренький подбородок, по дуге обошла наш отряд молча, но воинственно шипя и дыша разъяренным драконом. Казалось, я видела даже пар, который валит из ее ноздрей. «Ой, ну надо же! Какие мы гордые!» — фыркнула Циля ей вслед. «И эту змею надо запомнить. Чую, с ней еще хлебнем беды». «Дамы, соберитесь, нам пора!» — поторопил Аббас, поднимая сундук. Теперь, когда мы передвигались по хорошо просматриваемой местности, сундуки тащили только он и Раймонда. Мы же несли небольшие импровизированные котомки с вещами. Цель придумала переложить содержимое самых массивных сундуков в просторные плащи и завязать их поясами, как мешки. Не слишком изящно, зато удобно. С помощью этой уловки мы смогли сохранить все вещи. А вот сопровождение рыжей невесты до такой хитрости не додумалось. Они бросили все в лесу и вышли налегке. Зато первый боевой отряд умудрился донести до замка аж девять сундуков. И тащили их именно леди. «Кто же вы такие?» «Меня смущает, что в лесу за нами никто не наблюдал», — неожиданно сказала Тина. Вам не кажется это странным? — Такое впечатление, что Ральфу глубоко плевать, выживут ли невесты. А если бы кто-то погиб? — Никто не мог погибнуть, — отрезал мастер. В лесу не было ни одного зверя крупнее зайца. И на болотах зачарованная трясина. В ней можно увязнуть надолго, но не утонуть. Но отсутствие слежки действительно настораживает. Полагаю, во дворце произошло что-то непредвиденное. Настолько непредвиденное, что все остальное померкло на фоне этого события, — продолжил я. — Ставлю на приезд Трорина, — ядовито добавил Раймонд. — Если во дворце завелись гномы, следите за языком, мадам. Глорин возмущенно зашипел и замахнулся на Альфу веером, вернее, его обломками, уцелевшими после лесного забега. «Мою знаменитую родню пригласили, чтобы осветить отбор на весь мир. Это шоу войдет в историю!» Как и первый отбор невест, в результате которого сгорит дворец, падет королевство а принцы вместо брачного договора подпишут капитуляцию. Раймонд закатил глаза, словно пророк, а его голос стал торжественным и немного зловещим. Я с трудом сдержала смех. За их перепалками можно наблюдать вечно. «Такой результат нас вполне устроит», — хмыкнул мастер. «Но давайте поспешим. Будет обидно». Выйти из лесу первыми, а прийти последними». Я покосилась на эльфов. Они уже полностью восстановили накладные достоинства, а целя заканчивала поправлять им прически. Одолжив у нее зеркало и щетку, я тоже привела себя в порядок. Умылась из фляги и наспех почистила платье. Краше я от этого не стала, но теперь уж точно не походила на Кикимору. Раймонд прихорашиваться не стал. Но из всей банды ему одному посещение болот пошло на пользу. Если мы выглядели как жертвы, то он походил на великую воительницу, одолевшую врагов в неравном бою. Не хватало только крови на топоре и ожерели из черепов вместо потрепанного венка из ромашек. «Красота и гордость наша!» «Иди-ка ты в авангарде!» — приказала Циля. Она пришла к тем же выводам, что и я. «Мишель, ты следом!» — обратилась к Банше. К слову, я только сейчас заметила, что ее наряд вообще не пострадал. Хитрый призрак не шел, а нагло левитировал над кустарниками, пользуясь тем, что нас никто не видит лес не считает эту способность магией. Он не блокировал ее, как и полеты Синтии, ведь это не отнимало ману и не требовало дополнительных плетений. Для призраков этот навык был частью их посмертного бытия. Они порхали, как мы дышали. Закончив с построением, мы направились во дворец. К слову, Синтия пока уменьшилась и спряталась в сундуке. Ее невозможно было загремировать, а показывать своего разведчика мы не планировали. Добрались быстро, дорога больше не петляла и не пыталась увести нас обратно на болото. Однако во дворце нас ждал очередной сюрприз. Принцы замерли на балконе и спускаться не торопились, а невесты толпились внизу, вовсю ссорясь со слугами. Вернее, скандалила та самая брюнетка, возглавлявшая солдатский марш с сундуками. А рыжая просто упала в обморок, не выдержав таких испытаний. Сейчас вокруг нее суетились прислуга и лекарь, а отряд брюнетки, не стесняясь, умывался и приводил себя в порядок. Горничные принесли чаны с водой и полотенце. «Это возмутительно!» — выкрикнула брюнетка. Я буду жаловаться, почему их высочество, не спустились к нам. «Миледи, умоляем, примите наши искренние извинения», — проблеял слуга. «Но принцы не могут этого сделать из-за проблем с защитным куполом. Они вышли вам навстречу, дабы выразить свое почтение, но...» «Кто оставил купол?» Девушка откинула волосы на левую сторону, протирая шею полотенцем. Рука в платье сполз, и я с удивлением заметила кусочек татуировки, украшающей ее правое плечо. Одна из сопровождающих опрометью метнулась к брюнетке и принялась поправлять платье, делая вид, что помогает госпоже очистить одежду. А вторая служанка обернулась выискивая взглядом тех, кто мог заметить этот прокол. Поэтому мне пришлось мгновенно отвести взгляд. Вот это да! Если меня не подвело зрение, она — серебряный паладин. И, судя по количеству лучей, отходящих от пробитого клинком трилистника, еще и мастер клинка. Среди принцесс таких талантов не было. А значит, мы не ошиблись. Это разведкорпус! Осталось выяснить, чей именно. И удастся ли договориться с ними, чтобы не мешать друг другу. Я повторяю вопрос: кто оставил барьер? воскликнула брюнетка. Почему он не исправен? Барьер исправен. Он среагировал на попытку вторжения во дворец, робко ответил слуга. Кого? Гномов. Раймонд не ошибся. Видимо, маэстро Трорин и его пятнадцать племянников не только прибыли раньше нас, но и успели набедокурить со Азмахом. А ведь их даже во дворец еще не пустили. «Какие еще гномы!» — прошипела леди. «Светлейшие и темнейшие». — раздалось откуда-то сверху. — Живые и не мертвые! Мои любимые зрители, я, Трорин Великолепный, открываю талиинский отбор и клянусь донести до вас каждый миг этого чудесного зрелища. Я подняла голову и с удивлением обнаружила, что над нами парит огромная механическая птица, обвешанная записывающими кристаллами и магическим громкоговорителем. «Вот эти гномы», — Обреченно простонал слуга, — «это организаторы отбора. Они устанавливали свою аппаратуру и случайно повредили защитный купол. Теперь внутренняя защита никого не впускает и не выпускает из замка. Уверяю, наши маги уже работают над... По внутреннему куполу прошла золотистая рябь, и оба принца рванули к нам, едва ли не сталкивая друг друга с лестницей, но наперерез им тут же бросился возникший из ниоткуда гном в ярко-малиновых штанах и короткой желтой курточке. Его голову украшал тюрбан с фиолетовым пером. «Поприветствуем главных виновников торжества!» — раздалось сверху. «Их высочеств — Ральфа Кровавого и Джонатана Справедливого!» Ральф зарычал и схватился за меч, но гном не обратил на это ни малейшего внимания. Воспарив с помощью магии, он засветил ему в глаз магическим фонарем и ткнул в лицо микрофон. «Ваше высочество?» «Пошел вон!» Принц хотел оттолкнуть гнома, как назойливую муху но Джонатан схватил брата за плечо и что-то прошептал на ухо. Раймонд упоминал, что старший принц уже имел несчастье вести дела с гномами, поэтому реагировал на них, как на шторм, бороться с которым бесполезно. Можно только смириться и переждать. «Какой ужас! Маэстро Трорин! Дядюшка!» Обернувшись на крик, я увидела бегущего к нам молодого худощавого гнома, одетого в ярко-зеленые шаровары, синюю рубашку и красный жилет. М да сильнее ярких вещей гнома любили только золото. «Маэстро, катастрофа! Вы только посмотрите, в каком виде невесты! Мы не можем пустить эти кадры в эфир!» «Наоборот!» — воскликнул Трорин. «У нас прямой эфир, будет настоящий фурор!» «Все ожидают увидеть леди при полном параде, разодетых в шелка!» «Какой к тхаргам эфир!» — взревел Ральф, хватая гнома за грудки. «Тысяча золотых!» — невозмутимо напомнил Трорин. «Штраф за нападение на организатора отбора составляет тысячу золотых!» а за повторное нарушение вы будете дисквалифицированы и удалены с отбора. — В смысле? Это я вас сюда пригласил, — прорычал принц. — Это мой отбор. Здесь я устанавливаю правила. — Кто вам это сказал? — Трорин искренне удивился его наивности. — Вы уволены. «Сочту это неудачной шуткой, ваше высочество, но она обойдется вам в десять тысяч золотых!» Трорин призвал увесистую кипу бумаг. «Вы! Вы!» Лицо Ральфа пошло багровыми пятнами. «Если бы не направленные на него записывающие кристаллы, он бы давно обнажил клинок». «Напомню!» что, согласно нашему договору, шутки, задевающие честь и достоинство участников отбора, а также организаторов, облагаются штрафом в 10 тысяч. Поэтому либо готовьте золото, либо учитесь шутить бесплатно. Ральф зашипел, как закипающий чайник. Казалось, я вижу пар, поднимающийся от его волос. «Я?» «Ничего подобного не подписывал», — произнес он, чеканя слова. «Договор был только на организацию отбора». «Так мы и организовали», — парировал гном. «К слову, все штрафы и условия расторжения были прописаны. Вы с ними согласились. Дайте угадаю». Они были прописаны на трехсотой странице мелким шрифтом, на забытом древнегномьем диалекте, да еще и невидимыми чернилами, проявляющимися в Великое Полнолуние раз в сто лет, предположил Джонатан. «Этот умный берем», — едва слышно прошептала Циля. «Кажется, она определилась с жертвой. Ой, в смысле, с фаворитом». «Да что вы! Все условия изложены на 110-й странице!» Невозмутимо ответил Трорин. Чтобы увидеть этот текст, необходимо всего лишь нагреть бумагу над свечой и произнести проявляющее заклинание. Оно шло в комплекте с договором за тысячу золотых, но его высочество не пожелали раскошелиться. «Я разрываю договор!» Воскликнул Ральф. «Вы не имели права! Вы никогда не вели дела с горным народом!» Сочувственно уточнил гном. «Ну, не беда, привыкните!» «Или не привыкните, тут уж как повезет!» «В любом случае, вы не можете разорвать договор, не отменив отбор!» «А отменив отбор, вы лишитесь права претендовать на корону!» «Мне нравится такой вариант», — искренне рассмеялся Джонатан. Ральф окинул его убийственным взглядом, но сказать ничего не успел. Рыжульке надоело лежать в обмороке. Она воскресла и рванула к принцам, на ходу пуская слезу. «Ваше высочество!» — ее крик сработал как сигнал для остальных невест. «Милорды!» Сообразив, что одна из соперниц пошла в атаку, они тоже бросились к принцам, рыдая, заламывая руки и требуя расправы над теми, кто обрек их на столь жестокие муки. Только леди Паладин и наши красавицы остались на своих местах. Видимо, побоялись утратить новую грудь в драке с конкурентами и не стали рисковать. «Леди, полагаю, не все усвоили урок, который заключался в первом испытании», воскликнула я, пытаясь исправить ситуацию. Показательное отсутствие интереса к венценосным братьям со стороны могло показаться подозрительным. Ральф и так зол, поэтому не хотелось привлекать к нам лишнего внимания. «Будущая королева не должна так открыто проявлять свои эмоции» и тем более вмешиваться в разговор их высочеств с организатором отбора. Такое поведение недостойно леди. Светлейшее. Ральф неожиданно просиял и оскалился. Вернее, он наверняка считал это улыбкой, но в сочетании с багровым лицом и яростным взглядом смотрелось весьма угрожающе. Принц все еще не отошел от знакомства с гномами. «Как я рад, что наш отбор посетила жрица Великой Матери!» Он направился ко мне, игнорируя остальных участниц. «И я счастлива присутствовать здесь, Ваше Высочество», — ответила и почтительно поклонилась. По этикету я могла лишь кратко кивнуть ему, но решила проявить особое почтение, дабы лишний раз не нервировать и без того нервного Ральфа а заодно и Джонатана, поэтому обратилась во множественном числе. К слову, Джонатан оказался дипломатичнее брата и все же обратился к другим невестам. «Прекрасные леди, мы с братом приносим извинения, что вам пришлось столкнуться с подобными трудностями. Вам немедленно будут предоставлены лучшие апартаменты, а затем мы каждой участнице пришлем красивый подарок и уделим внимание, чтобы загладить вину. Дамы притихли, мысленно прикидывая выгоду. Похоже, многие приехали побеждать и не хотели терять возможности использовать это недоразумение в личных целях. А пока вы будете отдыхать, мы с братом обсудим со светлейшей несколько важных вопросов, связанных с отбором добавил он, подходя ко мне. «Леди Лейла, не возражаете, если мы ненадолго задержим вас?» «Я очень сильно возражала. Но разве это кому-то интересно?» «Ваше Высочество, я бы хотела привести себя в порядок после тяжелой дороги, с вашего позволения». «О, леди, уверяю, мы не отнимем много времени!» — воскликнул Ральф. «Прошу в сад!» Обреченно вздохнув, я шагнула вперед. На меня тут же с ненавистью уставились невесты, а мастер будто случайно задел меня локтем. И в этот момент в голове прозвучал голос. «Я подстрахую. Иди и ничего не бойся».